Статья седьмая. Толпа, поющая по-корейски под ночным небом Нью-Йорка. Сущность феномена BTS, проявившаяся в их американском турне Love Yourself. В октябре 2018 года я наблюдал, как на стадионе Сити Филд, являющемся базой клуба New York Mets, который выступает в главной лиге бейсбола MLB, огромная толпа из представителей всех раз хором поет заключительный куплет песни Love Myself. Эта сцена внезапно напомнила мне о двух концертах в Корее, на которых я побывал в юности. В 92 году состоялся первый в Корее концерт группы «New Kids on the Block», где они были встречены безумными восторгами. А в 96 году на корейскую землю ступил король поп-музыки Майкл Джексон, который дал концерт на главном Олимпийском стадионе. В те времена американские кумиры были и корейскими кумирами тоже. А теперь я наблюдаю за тем, как наши айдолы становятся айдолами для американцев. Всю свою жизнь я любил американскую поп-музыку. Чтобы быть немного ближе к ней, чтобы узнать побольше об американской музыке и культуре, я приехал в США. И для меня 50 тысяч американцев, восторженно приветствовавших BTS, были не просто показателем уровня популярности одной группы. Они символизировали смену культурной парадигмы в целом. Внезапно по телу у меня побежали мурашки. Тур Love Yourself отличается от концертов, которые давали k pop айдолы в США. Как правило, k pop концерт организовывали либо для довольно узкой аудитории, либо в качестве показательных выступлений перед чуждой американской публикой с тем, чтобы она была в курсе, что такая группа существует. Подобным был первый тур BTS – Wings. Love Yourself кардинально отличается от него. В этот раз это было скорее огромное празднование, фестиваль, где демонстрировались популярность и статус BTS, которые стали суперзвездами в Америке. Уже сам масштаб турне доказывает это. Оно началось в августе 2018 года в Сеуле на главном Олимпийском стадионе, охватывало 12 стран, в которых состоялось более 40 концертов, причем билеты были полностью распроданы. В США и Канаде состоялось 15 выступлений. Тот факт, что в самом сердце Лос-Анджелеса, Степлс-центре, было организовано четыре концерта и билеты на все были распроданы, непосредственно говорит о высоком уровне данного турне. Этот тур проходил на огромных стадионах, чего в истории кей-поп еще даже близко не бывало. Грандиозным финалом тура в США стало выступление на арене, собрать аудиторию для которой под силу лишь американским топ-звездам. В отличие от других артистов, которые для продвижения группы или новых песен посещают разные мероприятия и дают интервью, BTS в этот раз такого почти не делали, строго придерживаясь графика своего турне. Такая стратегия скорее напоминала поведение американских суперзвезд, а не звезд кей-поп, выступающих в Америке. Огромное количество журналистов из местных изданий, особенно в таких больших городах, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк, посетили их концерты, о чем написали статьи и обзоры. И это не были блогеры или представители специализированных изданий, пишущих о поп Это были репортеры ведущих газет и журналов, таких как New York Times, Rolling Stone, New York Magazine. Это был не узкий интерес со стороны небольшого количества людей. Его масштабы уже преодолели этот уровень. За четыре дня до концерта на стадионе Сити Field я побывал на концерте в United Центре, домашнем стадионе баскетбольной команды Chicago Bulls, и хоккеистов Национальной хоккейной лиги, NHL, Чикаго Blackhawks. Место выступления там – арена. BTS в основном дает концерты именно на них, так как здесь по сравнению со стадионами лучше концентрация и легче почувствовать единение с аудиторией. Хотя у меня уже было общее впечатление благодаря статьям в местных СМИ и твитам блогеров, но общий вид все равно потрясал воображение. В день концерта и в Международном аэропорту Чикаго, и в самом городе повсюду можно было увидеть армии в их черных одеждах с именами участников группы. С раннего утра окрестности стадиона были заполнены полицейскими, которые должны были контролировать движение транспорта и пешеходов, а сам стадион можно было легко найти, так как к нему направлялись толпы фанатов. Зрелище завораживало. Еще за три дня до концерта окрестности Юнайтед Центра стали заполнять фанаты, которые ставили палатки, и поле приобрело вид кемпинга. Баннер BTS был натянут за статуей легенды Чикаго Буллс Майкла Джордана, и многочисленные фаны фотографировались на его фоне. Все вместе выглядело необычно. И в конце концов, сам концерт. Как и ожидалось, атмосфера на стадионе, вмещающем порядка 20 тысяч человек, была очень горячей. Через три дня настало 6 октября. Я отправил свой обзор чикагского концерта в одно ежедневное издательство и ночным рейсом сразу же направился в Нью-Йорк, где находился стадион Ситифилд. Нью-Йорк, куда я прилетел поутру, сильно отличался от Чикаго. Я с легкостью распознал в толпе фанов группы, в эти ранние часы направлявшихся на концерт. Повсюду можно было заметить группки поклонников BTS, которые ждали поезда, чтобы отправиться на одну из самых загруженных станций города, станцию Пенсильвания, где располагается Ситифилд. В ожидании большого наплыва пассажиров было увеличено количество поездов метро, курсирующих между центром города и станцией Пенсильвания. Глаз цеплялся за размещенной повсюду информационные таблички на английском и корейском языках. Это было зрелище, в которое сложно поверить, если не видеть все собственными глазами. Как и в Чикаго, окрестности Ситифилд уже за три дня до концерта были превращены в палаточный городок. Фаны стояли в очередях за мерчем BTS. товары, выпускающиеся определенными брендами или исполнителями. Я встретил несколько человек, которые посетили концерты и в Чикаго, и в Лос-Анджелесе, совершая свой тур вместе с группой. Некоторые поклонники прилетели издалека, чтобы увидеть эти выступления, а одна преданная фанатка даже бросила работу, чтобы побывать на концертах BTS, так как опасалась, что это может быть ее единственным шансом. Все были очень взволнованы тем фактом, что группа дает свой заключительный концерт на стадионе, который предназначался только для выступлений суперзвезд. Концерт BTS на City Field – первый в США стадионный концерт кей-поп-исполнителей. Я испытывал сходные эмоции, когда делал свои репортажи о церемонии BBMAs, но никогда даже подумать не мог, что корейские поп-музыканты могут оказаться на такой сцене. Почти 20 лет я занимался освещением корейской поп-музыки, и поэтому для меня происходящее было крайне волнительным и одновременно казалось чем-то нереальным. Я видел то время, когда BTS только вышли на американскую сцену, и эти выступления для меня значат очень много. Всего четыре года назад они были одной из самых молодых кей-поп-команд, переполненной сырым энтузиазмом, а теперь они притянули внимание всего мира, журналисты из главных американских СМИ пишут о них, и они грандиозно завершают свое турне по Северной Америке на 50-тысячном стадионе. Самым впечатляющим было то, что на концерты приходили люди разных возрастов и национальностей. В Америке обычно аудитория на концертах отличается в зависимости от жанра. Так, например, афроамериканцев гораздо меньше на поп рок концертах, чем на выступлениях хип-хоп или R&B музыкантов. Однако, хотя BTS не просто поп-звезды, а кей-поп-исполнители, на чьих концертах еще меньше процент такой публики, на их концерте было много представителей цветных рас, начиная с афро и латиноамериканцев. Для этого есть несколько причин. Во-первых, они мастера хип-хопа и урбанистического стиля, а поведение, одновременно мягкое и резкое, может быть жанрово близко афроамериканским и латиноамериканским поклонникам. Во-вторых, сами выступления группы. На сцене они выглядят гораздо харизматичнее других кей-поп-айдолов. От них буквально исходит страсть. Это не может не привлекать цветную аудиторию, которая любит экспрессию. После 2010 года процент таких поклонников кей-поп заметно вырос, и они стали основной причиной роста количества фанов группы в обеих Америках. Этот концерт вновь подтвердил, что BTS – лидеры этого тренда. Как часто бывает на поп-концертах в Америке, здесь было много семей, которые пришли на концерт BTS из-за детей фанов. Однако, даже с учетом этого факта, разнообразие публики невообразимо удивляло. Особенностью концертов BTS стало присутствие на них в немалом количестве женщин среднего возраста, которых привычнее увидеть на концертах, посвященных воссоединению распавшихся групп или на мероприятиях в казино. Такое разнообразие поклонников BTS, играющих модную музыку и бывших очень молодой айдол-командой, со дня дебюта которой прошло всего 4 года, объясняется тем, что их музыка объединяет поколения и затрагивает какие-то потаенные струны в душах взрослых женщин. Все такие поклонницы отмечали, что помимо хорошей музыки и отличных выступлений, в BTS их притягивает что-то еще. Они объясняли это ностальгией. Этот термин лучше использовать для названия духов или описания печали, чем для объяснения причины любви к модной кей-поп-группе. Я подозреваю, такое отношение связано с тем, что особый лиризм и искренность текстов BTS, представленных на The Most Beautiful Moment in Life, напоминают людям об их молодости, пробуждают юность в сердцах. Это схоже и с тем, что когда поклонники среднего возраста слушают BTS, они чувствуют, что получают утешение. В общем отношении серия альбома Love Yourself связана с исцелением, которое достигается через осознание необходимости любви к себе. Музыка BTS вызывает схожие чувства в тех, кто скучает по дням своей молодости, тех, кто душой остался юн, тех, кто, став родителями, смотрят на своих детей и вспоминает себя в их возрасте. Универсальность музыки и мировоззрения в творчестве BTS объединила таким образом людей разного возраста, пола, национальности и расы. Кто бы мог предположить, что творчество кей-поп-айдолов обладает такой сильной эмпатией? После того, как я освещал американскую часть турне BTS, проходившую в двух городах, было достаточно читать статьи об этом в корейских СМИ. Интерес к группе со стороны корейских СМИ до сих пор держится на уровне вопросов «Знаете ли вы песню Gangnam Style? Горячие приветствия и внимание к группе необходимо воспринимать не как должное, а как феномен, который необходимо исследовать, понять, что именно скрывается за таким отношением и любовью. Мне кажется, важнее, чем цифра в 50 тысяч человек, тот факт, что корейский бойс-бенд смог объединить настолько разнообразную аудиторию, Достижение, которое под силу далеко не всем американским поп-звездам. Это было рождением универсальной музыки, которая свела с ума представителей всех рас и национальностей вместе взятых. Под ночным небом Нью-Йорка толпа хором пела на корейском языке, и я понял, что наступила новая эра.